Глава 16. «Дорогу, дорогу дайте пройти, дети мои!» То была Фастен, которая за кулисами вся дрожа лепетала много раз эту фразу, раздвигая протянутыми руками пустоту перед собой еще задолго до того, как Энона кончила свою тираду, обращенную к Политу. Но вот она на сцене, под этими давящими тканями, слишком тяжелыми для ее слабости. Она падает как-то боком на античное сидение, и обращается со своим прощанием умирающий к солнцу с трудом подняв руку над глазами словно желая защитить их от ослепляющего блеска уронив другую вдоль тела и обрисовываясь в профиль прекрасными линиями величественной скорби раздаются аплодисменты тогда влюблённая царица голосом клокочущим который минувшие века крестил интересным начала рассказ о своей тайной страсти к сыну тз И с каждым произнесенным стихом она чувствовала, как мало-помалу рассеивается эта атмосфера отчуждения, существующая на премьерах после поднятия занавеса между актерами и публикой. Это отсутствие связи, почти не поддающиеся определению, подобное наличию каких-то брошенных между ними прозрачных газов, которые успех рассеивает один за другим по мере того, как развивается пьеса. и надломленность чери человеческой согбенной под гневом Венеры и безумный беспорядок и беспокойное смущение и гневный порыв и трогательный возврат к своему любовному признанию все эти душевные движения Федры эти смены её чувств Фостен передала так, что заразило публику трогательнейшими модуляциями, легчайшими переходами, мудрейшими нюансами, всеми способами и тонкостями драматического искусства. чудесным использованием медиума полнотой своего голоса на низкой ноте, происхождением сквозь череду сдержанных и трогательных тонов каждой тирады, которую она заканчивала и подчёркивала сильным ударением. К этому надо присоединить ещё искусство дикции, мягкие или гордые жесты, немую игру, говорящую лучше слов, неожиданные паузы, сосредоточенное скорбное выражение лица, принимающего порой летаргический облик. И когда Фастен подходила к концу строфы "Моё несчастье идёт издалека", раздалось уже более чем простое браво, то был одобрительный рокот завоёванной, побеждённой залы. Когда акт кончился, Фастен бессильно упала в кресло, которое буквально она заранее ставила для себя между кулисами, чтобы на мгновение перевести дыхание, и можно было видеть, как на её шее, спине и плечах играют нервы, подобно тому, как это бывает после чрезвычайного физического напряжения. Несколькими минут спустя актриса поднималась в свою уборную, опираясь на Гениго. Гениго была собакой и тенью Фастен в театре. Присутствуя непрерывно на всех представлениях, она ни на минуту не теряла из виду своей госпожи, пожирая её глазами, радуясь у подпоры кулисы восторгом пришедших в экстаз машеннистов, которых ей хотелось расцеловать. Вечно находясь поблизости, всегда готовая притянуть флакон с солью, набросить шарф на плечи, закрыть ноги мехом. Когда они пришли в уборную, Денего вынула из кармана старую бутылку из-под сиропа, наполненную холодным бульйоном. Заставила актрису сделать глоток, и тотчас же бутылка снова исчезла в кармане. С этой бутылкой она никогда не расставалась. У простой женщины были смутные сведения, что какая-то трагическая актриса в давние времена по имени Лекуврэр была отравлена. Её воображение, поработав над этой историей, которую она знала очень приблизительно, вселило в ограниченный и фанатичный мозг навязчивую мысль о том, что соперницы завидуя таланту её госпожи, хотят отделаться от неё при помощи яда. Между первым и вторым актом было мало визитов, и визиты эти не давали Фостен точного представления об успехе. Не выводили её из беспокойства во время антракта. В разгар же игры она лишь очень смутно различала, что происходит в зале. И она беспокойно расспрашивала об этом маловаров, банальных отпускателей комплиментов, людей любезных и пустых, не переставая в то же время слегка покусывать себе язык, дабы вызвать слюну в пересохшем рту. Она сыграла второй акт, акт решительный для оценки её дарования. Но на сей раз едва она успела вернуться в уборную, как дверь открылась и представленный маклером Люзи Вошёл точно сумасшедший маленький человечек с измученным лицом, с огненными глазами, в пальто сак. Это был великий современный скульптор, тот, кто первым сумел выразить в камне, в бронзе нервную жизнь плоти. Он пришёл в лихорадочном энтузиазме и весь переполненный восторгом, который у него выражался в фразах почти грубых, сказал актрисе, что хочет с неё сделать статую трагедии. И не обращая внимания на присутствующих, он заставил ее вновь найти ту позу, которая была у нее одно мгновение. И, фамильярно подняв фастен с кресла, почти насильно стал драпировать на ней тунику. И, отходя от нее на несколько шагов, наступая на ноги стоящим сзади, он повторял «Великолепно! Это будет великолепно!» Следом за скульптором появились известные имена знаменитости всех видов, старые завсегдатые театра, любители драмы. тонкие ценители и судьи, пришедшие укрепить в актрисе уверенность в ее триумфе. И через минуту сундучков с конфетами, принесенных почитателями актрисы, было так много, что они стали служить скамеечками для женщин, которые могли сесть в ее уборной. В третьем акте на жену Тезея стала спускаться величественная скорбь, темная и любовная жажда смерти. Прижатые к телу руки с почти неживыми жестами, сообщали её одеждом складки погребального савана и актриса предстала в зале трепещущая с нутром повернувшимся в ней прекрасная траурной красотой надгробной Венера уходя со сцены фастэн наткнулась на рагаша который принёс ей отчёт о коридорных мнениях о тайных суждениях прессы на её счёт о разговорах журналистов подслушанных у дверей лож тел Цефильгатия тот не находит никакого доравания в России, но у неё нашёл линию и решил в счастье на зло вончему классицизму своего министра совсем ничего не говорить о поэте Луи Каторс и говорить только о ней. Сен-Виктор, я его надо повидать его, ведь у него не такой, как на дурных премьерах, это хороший симптом. Потом он ведь всегда хорошо отзывался о ней. Что касается критики Шоза, На нём сегодня как раз чистый белый жилет, а он рогаж сделал наблюдение, что чистота располагает его к доброте. А насчёт критики Машена, он кричит от своём восторге в маленькой харчевне на улице Монпансье, где пьют что-то горячее, от чего пахнет керосином. Критика с моноклем нет, но он прислал свою любовницу, чтобы рассказать о спектакле. Жаржин уже дала ему слово, что расскажет об актрисе самой хорошей. Наконец, критик либеральной Франции, то есть он сам Он совершенно отдает себе отчет в том, что произошло некоторое размягчение в его стиле, и что больше его не читают, и что он уже в том периоде, когда надо изобрести кого-нибудь. Ну так вот, она как раз и будет его изобретением. Вильмесан сказал, что в той скучнейшей вещи, которая именуется трагедией, она показалась ему менее скучной, чем остальные трагические актрисы. За нее будут все маленькие газеты, это уж, наверное. Один только этот старик Жанен... у которого такая здоровенная подагра, и которого он нашел прикорнувшим на скамейке, в этих каемчатых носках, в этих манжетах из красного трикотажа, который чертовски страдал и жаловался. Среди всяких Ай-Ай нашел, что у нее было недостаточно любовной нежности во втором акте. Он-то уж насыплет разных оговорок. Но, в общем, она может быть уверена в превосходной прессе. Буря аплодисментов встречала актрису в четвертом акте. А когда после пятого упал занавес, весь зал горячим вызовом потребовал Фастен на сцену. После вызовов, повиснув на руке Гене Го, в которую она вцепилась с такой силой, что та едва не кричала, Фастен, придя в уборную, упала на свое маленькое гримировальное кресло, вытянув и раскинув ноги в состоянии какой-то каталепсии. Совершенно немая, она отвечала на испуг и слова старухи лишь отрицательными движениями головы. Показывая прикосновением руки картук к шее, что голосовые связки у неё сейчас настолько раздражены, что она совершенно не в силах говорить. Она оставалась в таком положении около 3 четвертей часа. И лишь после этого, сделав долгий вздох, в котором словно растворилось и вылилось всё её существо, она смогла произнести несколько слов. Тогда она перешла в маленькую гостиную при уборной, всю переполненную народом, откуда сквозь открытую дверь виднелся в коридоре длинный хвост. как это бывает у порога ризницы после какой-нибудь большой свадьбы. И тотчас же лавина обезумевших женщин, давя на своем пути мужчин, обрушилась в объятия фастен, охваченная нервным потрясением, в какое всех и вся приводят театральные битвы. Это были взволнованные ласки, излияния, которым не виделось конца, потоки восторгов, экстазы нежности, где скоро и мужчины, и женщины, без различия пола, Осыпали Федру с ее еще плохо вытертым гримом поцелуями, а ее тело худого Серафима, затерянное в складках темного халата, наскоро наброшенного, подавалось направо и налево, среди сжимавших ее рук, словно бы она была без костей, изгибаясь и волнуюсь, как локон, развиваемый ветром. Между тем, как актриса с каким-то отупелым видом повторяла, отражая на своем лице разум и восторг и растерянность. «О, дети мои! О, дети мои!» Потом толпа поздравителей мало-помалу расстаяла, и в уборной остались лишь те, кого актриса просила с ней отужинать. Фастен чувствовала потребность пройтись, подышать улицей, как она выражалась. И вот все отправились пешком, целой толпой пересекли улицу Сен-Тере, расстраивая небольшие кучки людей, ещё беседовавших о вечернем спектакле у дверей запиравшихся кафе. И то тут, то там слышалось: "Смотрите, Фастен!" Итак, весёлым батальоном они шли в ночной темноте, с шумной весёлостью людей, которые решили повеселиться до рассвета. Причём самые юные обменивались с кучерами проезжавших экипажей глубокомысленными диалогами, продолжавшимися до перекрёстка улиц.